То есть с какой-то некоторой частью в результате что-то типа говорили об истории Древнего Царства в Египте, да, вот, и на этом закончили, но так очень бегло мы как-то об этом говорили, но тем не менее назвали всех самых главных и интересных фараонов, а в общем самые интересные фараоны это те, которые построили самые высокие пирамиды, вот. А самые высокие пирамиды, как уже известно, построили фараоны Хиопс, или Хуфу. Это один и тот же человек. он, но ну, как бы наиболее традиционное его название – это Хеопс или Хуфу. В принципе, в особенно радикально настроенных египтологических книжках можно еще более зверские его имена встретить. Но вот как бы вот так. Хиопс по-гречески, Хуфу в условно-египтологическом чтении. Значит... Вторая, но там, значит, коллизия, я напомню, да, коллизия вышла, что как бы его пирамида изначально-то была самая высокая, но сейчас она вторая по величине, потому что арабы содрали с нее облицовку Вот, и поэтому самая высокая получилась вторая, как бы по плану надо была вторая по величине пирамида Хефрена Хефрен или Хафра Хефрем, да, ну я просто и насколько я помню, там половина ушла народу, и поэтому вот я на всякий случай напоминаю. Хефрен или Хафра, третий Микеримный элемент Каура. Микерим его звали. Миккерин. Микерим. Ну это вы все знаете как бы и сами, вот. Но не, не, не знаете о том, что вы это знаете, вот. Вот так парадокс получился, со всех вот этих трех пирамид содрали, а с Хефрена у него там сверху, если даже посмотреть на фотографию этих пирамид, видно, такой сверху, там, ну, какое-то количество метров осталось облицовки. Облицовка, поскольку это еще пару метров толщины пирамиды и высоты, соответственно, то получилось вот так вот. Что я хотел бы вам особенно, как бы обратить ваше внимание... Вот говоря о древнем царстве, когда вы будете его изучать уже по книжкам, обратите внимание, что, значит, на роль царя в этом обществе. Роль царя она как бы с одной стороны традиционна для деспотии, для э, вот таких вообще архаичных обществ, то есть царь он божественен, Но в Египте в силу в силу непонятных причин, возможно в силу вот такой замкнутости его, его географической, возможно еще в силу чего-то, но В Египте царь его божественность гипертрофируется. то есть царь это царь это одновременно и бог неба Хор. одновременно он сын бога солнца Ра, то есть как бы непонятно, как это согласовывалось у них все в голове, но насчет их этого согласования я вот вам зачитаю фразу Тураева. нашего не про него учеб про его учебник я говорил э, нашего выдающегося египтолога начала 20 века египтяне вообще были народом консервативным и малологичным малологичным вот. то что они то что они получали вновь путем культурного развития не заставляло их отбрасывать старого более примитивного достояния равным образом объединяя различные местные представления они не согласовывали их а оставляли существовать рядом как бы Как бы противоречиво они не были, то есть вот это типичный египетский э, способ. Если в двух городах э, разные боги являются богами творцами, в общем, если это объединить, так и останется. Ничего как бы, никакой логики вот в их м, таком вот с нашей точки зрения логики, чтобы все было согласовано в рамках вот, единого пантеона или единой э, мифологической системы, нет такого. Нет такого и ничего друг друга не противоречит. Вы знаете вот знаменитая история, да, про вся вот это миф об Асирисе. Осирис – это бог, который э, жена у него и сестра одновременно Исида. В общем жена и сестра, это тоже, видимо, были два разных мифа, потом их слили и нормально все пошло и, и жена и сестра одновременно. Вот, и, ну это для египтян абсолютно типично. Вот, значит, э, у него есть брат Сед которые, значит, завидуют, что Осирису досталась царская власть в наследство от предыдущих поколений богов. Так, кошмар какой, вообще вот здесь вот -то ужас. Товы, гляди, упадут. Вот, значит, Сет завидовал и убил, значит, Осириса. Значит, причем было два мифа, нормально, как бы вот, две традиции. По одной традиции... Сец делал специальный саркофаг, ну, гроб, грубо говоря, который вот был специально подогнан под, под габариты Осириса, вот, и обладал свойством, что если крышку закрыть, то уже всё. Ну, это такая довольно типичный мифологический сюжет, он у нас тоже есть, да, в истории про Святогора. Вот. Но, соответственно, Асирис, разумеется, ну, на каком-то собрании ничего не подозревает совершенно лег в этот гроб, значит, его там заколотили и выбросили в море. Вот, и все, и он как бы на этом и закончился. И потом его, значит, Аисида нашла этот гроб там со своей сестрой Нефтидой, в общем, оплакивали, похоронили. По второй версии Сирис разрубили на много частей разбросали по всему, по всему Египту, соответственно по всему миру, поскольку Египет это и есть мир. Вот, и потом Исида ходила, собирала эти части значит, по всему Египту. Ну, собрала потом. Вот, а в результате кончилось тем, что эти оба сюжета в один. Сначала его утопили, а потом еще и разрубили. Как так получается? Причем непонятно в какой момент разрубили, но в общем, ну вот такие вот они, египтяне. Нет, не только египтяне. В Месопотамии мы тоже самое увидим, только, как бы, может быть, в более сглаженном виде, в силу там разных, ну уж в силу того, что уж очень гетерогенный сам вообще этот мифологический корпус, поэтому там нет. Но в целом, вот так для людей не было проблем там вот этой логической. связей все было проще гораздо и просто вот нужно было для чего-то ну так вот я собственно еще забыл что сказать сет казалось бы ну более мерзкого персонажа во всей мифологии в пантеоне -то, ну вообще и тем не менее скажем в новое царство очень многие цари принимали его в качестве своего покровителя вот это было нормально а это как бы с Сирисом это одно дело а так сет ничего началось от него можно пользу получить и каких-то вот таких вот внутренних терзаний, позывов совести, они от этого угрызения совести не испытывали. Вот. Что еще хотел сказать? Значит, о религии. Я, по-моему, вскользь об этом упомянул. Что, как бы, господствующей религии, господствующей э, струей в религии была, был культ Бога Солнца. Соответственно, я не называю его имён, этого Бога Солнца, поскольку э, поскольку но поскольку в каждом городе названия у этого бога солнца были разные Амон в Фивах, Атум в Гелиополе э, общее название Ра оно очень общее это не имя, и это просто солнце по-египетски Ра, поэтому Амон Ра это Амон Солнце, Атум Ра это Атум Солнце а имена могут быть конкретные уже, еще был бог Хепри э, он вообще представлялся в виде вот этого земляного жука, как, по представлениям египтян э, вот этот бог Хепри выкатывал значит, солнечный шар на небосклон утром. И вот Хепри и Атум, который значит, ассоциировался с солнечным, с дневным солнцем, и вечерний солнце это все вместе, и как это согласовалось, непонятно, но они вроде по отдельности, вроде все это вместе солнце так что вот такая вот. Но так или иначе, культ Солнца, он основополагающий. Солнце покровитель царя. А потом, соответственно, со временем даже ну, Солнце это отец царя. Бог солнца, Ра Так условно выражаться Ра, отец царя Соответственно И там такая строгая иерархия То есть Ра на небе царь на земле И царь на земле значит, Передает благодеяние Которое Ра посылает ему Посылает людям То есть без царя не может осуществляться связь никакие благодеяния не будет начнется голод и люди умрут просто вот и, и не будет Египта. это а поскольку Египет это все мироздание вокруг Египта это уже это не мир это хаос ну первобытный океан или я не знаю чем -то. ну в общем какая-то ну ну в общем это не жизнь вокруг Египта люди там не живут а собственно это и не люди вот и они становятся людьми столько их как бы включить вот в сферу есть распространение благодати, которую посылает Ра через царя, то есть в, если включить в сферу Египта, как бы, то они будут жить тогда эти люди, которые в хаосе в этом пребывают. Вот и ну, вот такая очень стройная как бы религиозная система, она была хороша, вполне устраивала всех, но э, тут был момент, что Как бы загробное существование было обеспечено таким образом нормальным только царю, строго говоря, который воссоединялся там со своим там, отцом или, в общем, при... просто пребывал вместе с ним. Трудно сказать, там опять же, вот такое дело темное, но, по крайней мере, у него было все понятно. И по, у, там у ближайших, э, скажем, у ближайших приближенных царя, вот они... Как вот вокруг пирамиды все строили свои гробницы, так вроде бы вот. А все остальные, как бы у них не было никаких шансов вообще и, скорее всего, в общем-то, и, ну, в общем, не было у них никаких шансов на, на загробную жизнь, особенно. И вот видимо в связи с этим развивается культ Ассириз. Осирис вроде бы как изначально, ну вот по своей вот истории, вроде бы как должен быть богом растительности Ну то есть. Это типично передневосточные такие вещи бог его история как бы вроде отражает ну как бы циклы растительной, растительной жизни природной жизни Но на самом деле в общем как выясняется это все не совсем так потому что если в переднем востоке действительно были какие то культы связанные с вот этими регулярными умираниями и оживаниями богов это не воскресение это оживание то есть он умирает потом или уходит в подземный мир как вот в месопотамии думал я рассказывал да потом возвращается потом опять потом туда-сюда вот так он полгода там полгода здесь вот а это нет он один раз его Убили этого Асириса, а потом, вот, собственно говоря, он даже не совсем оживал, он как бы вот так и остался, он не совсем живой-то Бог. И он как бы и отказался с людьми иметь дело, и, и отправился, и возглавил подземный мир. Вот в первую очередь Осирис – это царь подземного мира. Это как бы господствующее представление основное, из которым связано, соответственно, и весь культ Осириса, что... Любая жертва и любое вот кормление предков, которое как бы в Египте тоже присутствовало, оно невозможно вот так, что просто принести, как любой другой народ делал, там поставить перед, перед изображением предка или там в гробнице предка некую еду там или что-то, или какую-то символическую ритуальную пищу, и, и всё. Нет, так нельзя. Жертву надо принести Осирису, а уже Осирис сам там разберется, кому это что-то. Вот. Такая распределительная система, она даже вот в загробном мире существовала. Но единственное, что вот это культ Сириса давал, это представление о загробном суде. И вот это очень важно, потому что это решало проблему, вот здесь не нужна была иерархия никакая. Было два способа, как получить какое-то нормальное загробное обеспечение существования. Или запастись... кучи форм, формул, за, за, заучить кучу магических формул, каких-то таких вот ключевых кодовых слов, которые обеспечат прохождение. Собственно, это уже в новое царство разовьется Вот это, такие представления будут составлены грандиозные путеводители по, по загробному миру под названием «Книга мертвых и Такой свиток в саркофаг вместе с мумией кладется Там метр в сто длина его, этого свитка. И там написано, значит... Первые ворота сказать надо следующие, вторые ворота следующие, потом крокодилу, который будет охотиться на тебя, сказать следующие. Это все в подземном мире, как бы умерший идет после смерти, и вот он так вот это все проходит. Коды главные знать, вот эти. Вот. Потом, например, один там есть момент. Он попадает вот к некому крокодилу Который съедает имя у умершего А как известно, по египтяне считали Что не, если нет имени, то нет и человека как, ну, Человек без имени это не, То есть его нет просто И приходит этот человек на суд Осириса И его спрашивает, как тебя зовут а Он не знает, как его зовут Потому что имя съел крокодил вот. И вот есть специальная магическая формула Чтобы крокодила обратно вернуло имя, значит, он бы сказал, Человек бы сказал это на суде и соответственно его бы ну как бы как бы он засвидетельствовал бы то что он есть а так вроде бы как непонятно вот это вот такое, первый такой первый путь как бы за счет которого Но это, это для этого надо очень много всего Это надо хотя бы книгу мёртвых Вот такую себе заказать Это дело тоже не, не самое Ну, то есть, все таки 100 метров свитка Представьте, это достаточно трудоемкое занятие Дорогое удовольствие Надо для этого мумию сделать И, В общем, много чего надо Желательно гробницу Желательно жреца хотя бы одного плохонького нанять Чтобы хоть там раз в неделю приходил твои имя на, на стене гробницы читал В общем, много проблем сопряжено вот с таким вот путем. Но зато, ну, вроде бы, как по их представлениям Это уже точно гарантировало То есть... Потом еще, например, там в загробном мире, после всего там, того, как все решится, человек обязан работать на какое-то время на работах. Но ну, не хочется, но ну, не хочется работать ещё в загробном мире. Для этого придумали выход. Такие небольшие фигурки слуг, так называемых, они... в общем служили как раз для того чтобы вот на каждый год ну, на каждый день года то есть классически должно было быть 365 этих фигурок чтобы ну уже быть обеспеченным ну ну кто кто не мог себе 365 позволить ну ставил сколько там получалось в общем предполагалось что эти фигурки эти вот его заместители будут по несколько дней в году работать наверное трудно сказать но, вот, вот ну тяжелая жизнь вот то есть для того чтобы но зато это уже 100%, если хорошая гробница, если много жрецов нанять, если они будут много приносить жертв Осирису, если будет достаточно этих фигур, то, ну, вроде все должно быть хорошо, вроде бы как. Ну, а человек простой, который не мог себе позволить, ну, может быть, он бы вот этих слуг себе сделал парочку, так их положить, ну, куда, в песок же не закопаешь вместе с собой, у него на мумию даже денег нету, а уж куда там жрецы. У него оставалось самое естественное, это хорошо, жить в нормальной жизни. То есть не делать никаких плохих поступков. И вот это очень важно. Второй путь, он как бы о нем никто, о нем почти не писали в Египте. Ну, это даже как бы не совсем как-то. Ну, ну что там, ну, ну если бедный, ну что с тебя взять? Вот. Но в то же время вот такое определенное нравственное чувство у египтян присутствовал. То есть как бы. Как бы... бедные люди, они вот и рассчитывали на то, что в первую очередь они, значит, вот хорошо прожил жизнь, там никому гадости не делал. Ну, есть шанс, что когда будут твоё сердце взвешивать, а взвешивали тоже очень интересно на суде Осириса, была такая богиня в Египте, которую называли Маат. Маат – это вот богиня и вообще общее представление, некое абстрактное представление о справедливости. Вот Маат – это миропорядок, справедливость ну, вот такие какие-то вот моменты все это вот такое общее, ну, типа философского понятия, насколько у египтян могло быть оно боги, символом богини было перышко такое вот, и вот когда человек попадал на суд Осириса клали его сердце на одну ча чашу весов, а на другую чашу весов клали это перышко, и вот кто перевесил вот а. и, соответственно, и последнее, что еще интересно на суде Осириса человек приходил И у него была целая речь, так называемая 125-я глава Книги мертвых. «Я не делал того-то, не, не убивал, не крал». Значит, и вот такое вот он доказывает, что он всего этого не делал. Вот. Если он убедительно это скажет, соответственно... то глядишь суд так и поверит и тогда все будет хорошо вот. но тем не менее они уже представляли о том что все это делать нехорошо обижать там, скажем нищих, например или бедных просто как то угнетать все это было бы нехорошо другое дело что все конечно это делали но э, чем богат человек он наделает гадости всем вокруг какой нибудь э, намарх, например а потом пере а потом будет э, Значит, в гробнице себе уж заготавливать такое, чтобы уж точно пройти, несмотря на все свои дурные дела. Вот. Но тем не менее, вот как бы вот, было представление о том, что все-таки все по делам вот этого воздаяния будет. У, у месопотамцев, у жителей месопотамии не было такого представления. Все равно что ты не делай. А всё равно ты попадешь вот в это мокрое, сурое, противное место. Вот. И никаких у тебя... Вот там, ну, парочку, там, Атрахасис, вот этот потом, ну, за большие заслуги. И действительно был хороший человек, его уж, ему уж бессмертие боги присудили. А так, кем бы ты ни был, там, ну, царь, это особенный, царь все таки там с богами, в особых отношениях там у него другая, а как бы... ты там будь ты хоть вельможа хоть хоть визирь у царя, а конец то один, в это сырое противное место, темное, мокрые, промозглое и никакого. У египтян нет, у египтян все-таки вот некое представление такое было. Откуда им это было дано знать непонятно, но как бы вот кто откуда у них появилось вот это представление о все-таки таком о суде загробном там, я именно в таких вот, во многом близких к христианским формам, то есть все-таки нравственные такие как бы основы этого суда трудно сказать, но вот так или иначе. Вот это культ Асириса, для чего нужен, для, собственно его значение. И ну последний вот я хотел отметить то, что я сказал, да, что для любого государства древнего. характерно представление о собственной уникальности. То есть что вот мы это государство, а все остальное это не государство. И это не люди, это не города. Это что-то э, в Месопотамии одним шумеры называли одним словом вот этот ужасный подземный мир и окружающие страны. То есть вот Месопотамия, это да, это вот мы. А вокруг это вот то, что вот как раз вот это ужасное гнилое сырое место. И после смерти мы туда именно и попадаем. А и все вокруг нас, в Неме, попадаем, живут именно вот в такой гадости. Вот. В Египте было немножко более, как бы, это все не настолько, э, скажем, ну, нет там вот этого вот, нет у богов грязных ногтей, как у шумеров. Вот, ну, у шумеров... Вот, Боги с грязными ногтями, там, что вот такое какое-то. Какие-то периодически тяжелые запои у них происходят. И все вот такое вот какое -то. Но с другой стороны, вы представьте, жить на соленом болоте, это, наверное, ничего хорошего. Что можно подумать вообще? Все-таки в значительной степени все вот эти религии, они настолько людьми переосмыслены, там же от религии-то ничего нет. Это все. Вот, и вот они что вокруг видели, то они в свою религию привносили. И там. От чего-то такого истинного и настоящего, ну, какие-то крохи остаются. Но, тем не менее, там какие-то, можно даже там найти какие-то здравые, здравые такие идеи. Но в Египте нет. В Египте как-то всё, ну, понятно, разливается Нил, там плохо, тоже мокро. Но зато не знают, зато какой урожай потом будет. Чем выше разлив Нила, тем больше урожай. Так что там как-то все проще. И поэтому у них и религия какая-то более такая спокойная, нет вот... каких вот этих вот неприятных вещей и тоже представление Египет это мироздание вот мироздание это Египет а вокруг Египта все больше ничего нет это все даже бессмысленно в расчет брать во время нового царства конечно пришлось признать что есть щедры там я буду говорить об этом на следующих лекциях пришлось признать Пришлось, как а что ж такое, вроде живут, и царь у них есть тоже, и приходится с ними договор заключать, как это не дико вообще звучит. С кем заключать договор, их надо убить всех и, и, или в, ну, в рабство обратить, Это им же лучше. как бы. А тут вроде ни то, ни другое не получается. Ну, поэтому приходилось уже переосмысливать всю э, вот эту философию и космогонию египетской. но это уже было потом. А вот в классическом виде, в древнем царстве, это было вот всё так именно. Поэтому, вот, кеси, куда они в поход не ходили, но это чисто потребительский. То есть, прийти, ограбить, грубо говоря. Если кто попадется в рабство забрать, и все, И как бы нормально. Это так и должно. Это хорошо, это благо для вот тех, кто попадает в рабство, например. Вот. А что... Вот. И последнее. Тоже касательно религии, я хотел сказать. Это очень интересная... Вот ну, как и во все, как и все в египетской религии, все любой миф, он очень многообразен. Также и космогонические мифы, то есть мифы о сотворении мира, они очень разные. В каждом городе был свой миф. Но вот э, в городе Мемфисе первой столице общего единого Египта тоже как бы был свой космогонический миф. Главным богом города Мемфиса был бог Птах такой. Птах его звали. Птах. Вот и э, что интересно, получилось так, что вот именно в Мемфисе вот такая, такое странное представление. Бог Птах он необычен чем, он Бог ничего, то есть как бы нет у него там бывает Бог небо, Бог солнце, ну луна там, ничего угодно может быть. А вот Бог Птах он какой-то такой, вот он. Но зато и появилась точка зрения, что Бог Птах это Первый бог. То есть появилась эта точка зрения, или наоборот, это очень древняя точка зрения, которая египтянам от каких-то очень далеких предков досталось. Вот. То есть это та точка зрения, которая всегда существовала, потом просто была. Вот этот бог птах, он, как он сотворил, он сказал. И сотворился мир. То есть вот он своим словом сотворил мир. Вот такое вот представление. Конечно, это не то слово, которое уже потом в христианстве, в, в Новом Завете появляется. Это такое слово в египетском понимании. То есть это то слово, которым можно вот, которое можно материализовать. Вот сказал там, сгинь, и человек все сгинул. Mm -hmm. вот. Ну, Особенно если, как знаете, там еще колосья какие-нибудь сжечь, так вообще точно. Вот, то есть, это сродни заговору такого, конечно, но, тем не менее, идея такая вот, сказал и своим словом создал. Сначала он, конечно, создал не мир, он сначала других богов создал. Вот, это уже типично совершенно. В он первый, он, значит, он, он, как бы, он, он не создавался. То есть, все остальные боги были созданы им, а вот он, это тот, который был всегда. Вот и, соответственно, он сказал слово, создались боги там несколько поколений, потом создали землю там, ну и так дальше, дальше. Вот это все было хорошо, вот в древнем царстве такие все, все это формировалось, и религия так развивали, развитие некое мы видим. Но к шестой династии начинается, начинается процесс деградации, деградации во всех отношениях. Значит. Первый вид деградации Вот если так говорить Соответствующий с нашей системой ценности Происходил в религии Деградация, скажем, это не деградация Но вот такое какое-то Некие странное явление Это вот этот вот культ Осириса. Вот не, Все было хорошо строено И когда был Бог Солнца Но на шестую династию появляется вот этот вот странный культ культ Осириса. и одновременно начинаются проблемы с царским культом если до этого все как бы было нормально как бы все это помнили то тут видимо что-то такое произошло что погребальный обряд царя стали записывать на стенах пирамид то есть пирамиды до этого никогда в голову не приходила. похоронили его сказали все что нужно было сказать все а тут видимо видимо стали забывать потихонечку а собственно зачем все это надо Вот. И вот появляются так называемые тексты пирамид. Как бы это самое древнее, что до нас дошло, говорят, это очень архаические, архаичные тексты, действительно очень архаичные, но, судя по всему, к шестой династии просто уже даже сами жрецы стали что-то. Путать, видимо, и царь, чтобы уж обеспечить, а то уж царя не могут похоронить даже по-человечески, по-царски, скажем, не по-человечески, по-царски, он пришел последний, вызвал к себе последний царь пятой династии, которого звали Унос. к себе, видимо, верховного жреца и говорит, будете меня хоронить, вот, извольте, вот, на стенах все напишите, а то я видел, как мы его папу хоронили, не могли все правильно даже сказать. Вот. И, с одной стороны, конечно, это ужасно было для египтян, то есть, вот такое какое-то вот, вот некое такое тревожное состояние, и что-то вот такое происходило. Мы не знаем, что происходило конкретно, но что-то вот такое неприятное. Вот все шестая династия, она вроде бы очень стабильно сидела вся, но вот как-то вот в то же время вот что-то такое происходило, что Пришлось записывать тексты пирамид. Непонятно, потому что явно. И записывали их их таким же образом, совершенно без э, уже вот сколько их знает, уже 150 лет, даже, наверное, больше. И все ученые, значит, приходят в эти пирамиды, пытаются разобрать, какой принцип записи текста в, в этих пирамид... совершенно полный, один кусок, потом другой никак не связан, пытаются восстановить логику. А, а в общем-то, судя по всему, не было логики, потому что забыли, зачем это нужно, просто набор фраз произносили. Вот и вот эта деградация у нас культа Ра вот в таком древнем первозданном виде, соответственно связан и одновременно такой популярность Осириса, поскольку он как-то более демократичен. Во-вторых, во-вторых процесс происходит в, в государственном устройстве. Значит, если классическая, вот времен Джосера, ну не Джосера, скажем, времен Хеопса и Хефрена, четвертая династия устройством, Есть царь, у него есть чиновники. И под чиновниками есть люди, в общем-то, пусть они бога, есть богатые есть бедные, но как бы разницы большой нет. В общем-то, как бы они все равны перед царем. Вот, и надо, он может перебросить бригаду рабочих или чиновников. Совершенно нормально, когда намарх, то есть глава города, глава нома. С, с течением времени переезжал из одного нома в другой, с верхнего Египта в нижний, опять в верхний. Ну, в зависимости от того, насколько он пока демонстрировал свои личные качества, там или просто был угоден фараону. Вот. А к шестой династии к шестой династии, то ли цари как-то так поуспокоен, не, не, не проявляли вот такой и чуть-чуть не, не имели такого личного авторитета. На Мархе Стали предпочитать... Вот сел он в своем городе, уж как вот как он устроился, устроил его это место, так вот и сидеть там. А еще желательно, чтобы и сын его, значит, наследник его тоже в этом городе опять остался на той же должности. То есть совершенно неестественное для такого настоящего бюрократического аппарата явление, как оседание вот так вот. И каждый чиновник, он так уже... Если как только добился какого-то места приличного, он уже старался так, чтобы как-то договориться, там кому-то заплатить там на марку или еще кому-то более мелкому. Ну, чтобы и дети его вот так... В общем, все было так спокойно. вот. И к концу шестой династии все у нас хорошо, там один за другим фараоны правят. Но один из последних фараонов, Пепи Второй его звали, или Пиопи Второй, Правил вроде долго, чуть ли не 50 или 60 лет. Ничего такого катастрофического не происходило. А потом раз, и все развалилось. Все развалилось. То есть, просто как бы фараоны после этого продолжали быть в следующей династии, там, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Но, во-первых, никто этих фараонов не, не ставил ни во что просто, ни во что. Более того, в разных городах, Могли появляться одновременно Разные династии Десятые и одиннадцатые правили одновременно Ну нет, не десятые, девятые, десятые То есть в одном городе девятые, в другом 10. И, вроде, и Вроде бы фараон Он как бы и нужен, все это понимают А вроде бы как-то и без него проще Особенно намархам И каждый намарх, он как бы как такой маленький фараон Не надо ему никакое представление Никакой он не божественный, обычный человек Только он знает, что построить себе Гробницу, соответствующе себе Все обеспечит вот Но не надо, никакой фараон не нужен, не надо ни от кого зависеть, он сам сидит, у него свой отряд военный, надо, он, не хватает денег, он пойдет с соседним намахом, повоюет и глядишь, что-нибудь себе еще примыслит, пару деревень. Вот. Вот такая вот ситуация началась. Называется период, первый переходный период. Первый переходный период. Значит. по векам это получается у нас 22 с начала 22 по конец 21 то есть вот два века два века вот такого, такой какой-то странной жизни конечно Египет к моменту начала первого переходного периода уже сложился в единую систему то есть была единая система в первую очередь оросительная это очень было важно для Египта Урожая Египта определялись разливами Нила и сколько, поскольку это Нил приносил ил плодородный, да, на землю, и, соответственно, и второе, насколько воды можно у вас получится удержать, чтобы потом, соответственно, к отцу, когда надо будет уже собирать урожай, воды, не... в общем, воды не хватит и как бы будет плохо, опять же. Соответственно, все было очень еди... единая система была очень благоустроенная, но Развал Египта на вот отдельные номы привело к тому, что и растительная система египетская тоже развалилась. Развалилась и, соответственно, кончилось, кончилось благополучие. Народ стал бедным. Вот чтобы там кто ни говорил, а действительно все показывает на то, что обеднял народ. У нас Меньше стало каменных гробниц, гробницы стали строить из сердцового кирпича, и даже даже вот самый излюбленный египетский как бы, вид искусства – это рельефы гробничные. стал какие то странные вместо красивых фигур там такой в каноне настоящем их религиозном нарису изображен высеченных появились маленькие человечки вот представляете вот маленькие человечки вот но по палочке вместо ног палочки вместо рук и головы такие большие это вместо вот египетского рельефа вот такие маленькие человечки и вот все вот эти гробницы переходного периода вот такие вот какие смешные просто какие то и потом скажем Было представление, в гробницах должны были быть так называемые ложные двери, через которые душа проходила туда-обратно. Одна из душ, душ было очень много. В общем, там человек умирая, делился на там, Шесть частей. Там, в общем, непонятно, что из них не, совсем, не всегда ясно, что имела свою субстанцию, а что было только частью чего-то. Ну, в общем, и был очень. И вот одна из душ должна была через эти ложные двери проходить. Нормальные, древние царство, двери ложные. Это высокие, так, полтора, ну. Ну, под рост человека, даже выше роста, там, 2 метра, и даже 3 метра, такие именно в камне э изображенные египетские двери, ну, специфической конструкции, как бы, египетской, но тем не менее двери. Так вот, в переходный период эти дверки бывают вот такой высоты. Представляете себе, вот, в душе пролазить в такую дверку, и все таки птица большая. Вот. Вот так вот. То есть, э обнищание, оно как бы на лицо. Вот, и самое главное, что он, он Египет превращается вот как вот у шумеров было в ранний, вот во времена раннего династического периода. То есть все номы между собой воюют. Ну, нормально, совершенно такая, в принципе, ситуация, но для египтян она уже была неестественна. Все равно какое-то ощущение было необходимости царя. Все-таки вот, вот, ну вот казалось, что все-таки нужно как-то. С другой стороны. С другой стороны, именно в переходный период появляются тексты, где говорят, вдруг, например, некий пророк может сказать, царю, а знаешь, а ты не прав. Дикая идея, по идее. в древнем царстве не было вообще вот то, что у нас называется социального антагонизма. То есть царь, он не может быть, как бы он на той царь. Как можно говорить, как он может быть неправ? Или как может он делать что-то несправедливое? Этого не может быть, и царь это понимал, и все понимали. То есть, как бы такое внутреннее единство системы было. А в первый переходный период вот это единство, оно и исчезает на какое-то время, на, вот, соответственно, два века. И вполне вот появляется такая идея, что царь может быть неправ, мог что-то делать неправильно. Это уже дикие совершенно для древнего царства идеи, но вот они появляются. С другой стороны появляется целая такая серия текстов, называется как бы так условно такие, разговор. Вот сам такой типичный разговор разочарованного со своей душой. Человек разговаривает со своей душой сам с собой. Ну, в общем, поскольку человек это не единое существо. А у него там много разных. Вот непонятно, кто с кем точно разговаривает, какой из э, частей человек из какой, но разговор. Ну зачем мне жить, вот, вот зачем? Ну что, это же какой-то ужас. И после смерти, ну что, вообще зачем все это происходит вокруг? И а душа ему отвечает: ну а ты не переживай, вот ешь, пей, веселись. Вот. Вот и вот, такой, вот такого типа разговор. Это, ну, как раз жизнь была такая мрачная и плохая в переходный период, и вот такие появляются ужасные идеи у людей. Вот в политическом отношении война всех против всех происходит, но как бы есть две, два полюса: Фивы и Иераконполь. Два нома, которые как бы В принципе, не знаю, Иераконполь, ну, это как бы греческое название, как вы понимаете, там проблемы, как всегда, с тем, как это по-египетски называется, ну, так традиционно. Вот, в общем, запоминать этого не надо, просто помните, что, как бы, тем не менее, все равно верхние, и нижний, Фивы, верхний Египет, Иераконполь, это всё-таки ближе к нижнему, как бы вот такое вот противостояние опять наметилось верхнего и нижнего Египта, и... При том, что как бы это не были единые как бы фивы, были сами по себе абсолютно. Все остальные верхнеегипетские номы были абсолютно независимы. Так же, как и Иеракомполь, он не был какой-то столицей, там чего-то. У него был отдельный ном. Он воевал и с фивами в первую очередь, и со всеми остальными во вторую очередь. И вот так вот это существовало. Вот, два века. Два века. Значит, время, получается, у нас правление седьмой. Восьмой, 9 и 10 династии Вот. Но В конце концов Египтяне не выдержали. Египтяне не выдержали. А скорее всего, а в общем, в каком-то смысле просто фивы наконец окрепли и.. В конце концов объединили Египет Ну, как-то это не очень-то болезненно произошло В общем, потихонечку всех завоевали В общем-то, видимо, настолько надоело жить вот так вот разрозненно Что очень больших проблем не было с этим объединением И воцарилась одиннадцатая общая египетская династия Это династия, соответственно, она началась в Фивах И потом стала вот общая 11 Одиннадцатая династия фараонами всего Египта из этой династии были три фараона с одинаковым именем. Их всех знали Ментухатепами. Всех звали Ментухатепами. Ментухатеп ну, не знаю, не буду писать, все понятно, да? Первый, второй, третий. Но единственное, что вот можно отметить, что даже вот в их имени определенный их образ мысли выразился. Ментухатеп происходит от имени египетского бога Монт или Монту Монт это как бы во-первых один из главных богов Фиф потом как-то Омон вытеснил и во-вторых это бог войны в первую очередь как бы, и общий египетский бог войны бог такой очень воинственный и судя по всему все-таки вот этим фараонам 11 династии пришлось так активно заниматься усмирением своих сограждан что они все были ментухатепами. А перевод, если дословно переводить, то монт доволен, ментухатеп. Монт, монт доволен, да. Ну, это совершенно не обязательно будет говорить на экзамене, в принципе. Это уж больше для вас так. Так что... Вот... и соответственно начинается следующий период и так это у нас уже получается у нас был до период потом был э, раннего царства период древнее царство первый переходный период и теперь следующий уже пятый по счету получается период среднего царства так называемый среднее царство в египте среднее царство оно как бы по протяженности не очень длительный период это Реально это 20-19 век, или 20 начало 18 века, ну, запишите 20 начало 18 го сколько там вот, э, произошло ну, вот конец этого вот, как вот все концы периода вообще вот, в древней истории они всегда не очень ясны. потому что э, хроника царская она всегда идет вот пока царь у царя все хорошо все нормально а как только начинается вот так что вот и не совсем понятно, и вот, то сразу начинает такое молчание резко то есть вот как ваш Ашур вот уже в, следую, в начале следующего семестра мы будем говорить ну такой просто у него там каждый Три года новая летопись, ну, закладывается храм, и там летопись вмуровывается в фундамент, или еще куда-нибудь. Все просто торжествует человек, убил всех, кого только можно, из своих врагов, и не врагов, и друзей, в общем, ну, всех. Остался один самый великий и царь, ну, даже в ламе как-то э, царей кончились. А потом раз, и все и кончились, и, и кончились летописи. Мы ну, знаем, как бы... Простите, пожалуйста. Мы знаем, что как бы он правил после этого по таким косвенным свидетельствам, как-то там из совсем других государств, вроде там что-то типа шурба не пала продав. А само все, видимо, кончилось у него благополучие такое внутреннее, и, по... и соответственно, вот такая вот ситуация. И поэтому в среднем царстве то же самое я почему говорю, вот непонятно, когда, если нет точной даты, когда уж прямо кончилось среднее царство. Одиннадцатая династия – это период собирания. Собирания Египта, постепенно так. вот. И вот эти три фараона, они, в общем-то, пр провели всю свою деятельность именно в том, что пытались как-то усмирить все эти номы и, постепенно, и, собрали, и в общем, собрали. После одиннадцатой династии приходит к власти двенадцатая династия. с фараоном Аменемхетом. Судя по всему, так вот, сведений никаких на этот счет нету, но фараон Аминимхет I был визирем при фараоне Ментухатепе III. И, видимо, он счел, что все таки он более достоин быть фараоном, чем Ментухатеп III. И поэтому как-то вот так получилось, что после смерти Ментухатепа III фараоном стал его, видимо, визирь. Потому что, ну, вот так вот упоминается уж очень имя вроде Аменемхет, И, в общем... а ми, нем, хет Все просто. Как, пишется, как слышится, так и пишется. а ме хет Нем или ненам-хет? М-хет. Вот здесь все просто. Я вам сразу напишу. Значит, а ме не м ну, Я написал, конечно, не очень. а не Вот здесь мэ и здесь мэ. А здесь мэ. а ми, нем, хет Вот это а ме Сыном первый. Двенадцатый династия. Сыном Аминьмхета первого и наследника. Был фараон Синусерд. Ну, здесь совсем все просто. Тоже первый. Сином Синусерда первого, был Аминьмхет второй, Сином Аминьмхета второго Синусерд второй. Потом был Аминьмхет третий, Синусер третий. Так они подряд прямо шли. А, да, да. Когда я вот на экзамене, вам надо запомнить три имени. Билет есть отдельный, среднее, царство. Вы говорите, Ментухатэ, поменем и Синусэр. Первый, второй, третий, первый, второй, первый, первый, второй, второй, третий, третий. Все очень просто. При... нет ну разумеется не все надо рассказать все про, двен... про среднее царство 12 я династия это расцвет среднего царства и вообще расцвет египта в общем то в смысле культуры один из самых высоких таких мощных расцветов в этот момент египет даже, занимая... даже выходит во внешний мир то есть если ментухотепы занимались во время одиннадцатой й династии занималась в общем внутренними проблемами то при В 12 династии даже возобновляются регу... ну, какие-то более или менее регулярные походы на всех направлениях египетской политики. То есть на юг за золотом, на север, на Синайский полуостров за медью и вообще в Сирию просто пограбить. Так, поживиться немножко. И немножко на запад, чтобы припугнуть... кочевников, бедуинов из пустыни Ливийской, которые периодически египтянам капают на мозги. Кроме того, кроме того, в Среднее царство происходит расцвет культуры. Расцвет культуры В среднее царство формируется классический египетский язык, вот такой абсолютно классический. Причем характерно, как это часто бывает, классический язык сформировался тогда, когда на нем уже не говорили. То есть он как бы вот в традициях языка древнего царства отчасти вот за время первого переходного периода развившийся язык, и вот в среднее царство он уже такой становится. Становится такой совсем классический, красивый, ну, во всех отношениях развитый, но только не разговорный. То же самое было в Римской империи вот в первый век до нашей эры, так называемый век золотой латыни, когда на этой золотой латыни говорили, ну, пять человек гачи таком народном скажем так и здесь в среднем Царстве был такой вели... язык великой египетской литературы и был народный язык и как бы грамотные люди говорили на чем он говорит он говорит непонятно на чем вообще вот в отношении таких в общем, основной массы населения в среднем царстве формируется вот такой корпус именно египетской литературы то есть все основные сказки то что мы знаем уже всякие Повести, типа повесть о Синухете, например, как там, один из достаточно таких важных чиновников в момент смены власти, будучи приближенной к, к официальному наследнику, вдруг испугался, что официальный наследник может и не утвердиться на престоле, и предпочел сбежать из Египта. Вне Египта он стал просто очень таким, просто прославился у этих среди азиатов, передняя, передняя, передняя, из передней Азии там, в Сирии где-то там обитал, стал чуть ли не жениться, чуть ли не на, жене, на дочери какого-то местного царька. Вот. Ну, во всех отношениях просто героем стал таким, победил какого-то такого главного врага этого царя, такого типа Голиафа, такого местного. Вот. А потом узнал, что на самом-то деле его этот, вот, этот наследник официальный, то он утвердился. Вот. И более того, прислал ему письмо, что ты знаешь, а я на тебя не обиделся, что ты тогда в ответственный момент сбежал. Ну, возвращайся, если хочешь. И, конечно, несмотря на то, что у него там просто высочайшее положение вот, в том государстве, куда он попал, но самое то главное, это умереть на родине. Потому что не умереть где-то, то, то все как бы, все. не будет тебя. А вот умереть на родине, это да. И как он еще, ну, он, в общем-то, еще и в расцвете сил, сам этот Синухет возвращается, и все получает милости всякие от фараона, несмотря на то, что вот если момент подвел его. Вот. И много вообще вот вся эта вся сказки, я говорю, повести э основные это все нам досталось от Среднего Царства. При том, что политическая ситуация была не самая благополучная, даже при великих фараонах среднего царства, Аменемхете третьем и Синусерте третьем, самых могущественных фараонах этого царства, они так и не смогли переменить вот эту, э, переломить ситуацию, когда намарки был наследственной должностью. Намарки так и оставались, были вот такие э, именно династии намархов в каждом в каждом номе, и фараоны в большей так или иначе всех поставили под свой контроль, но вот такого деспотии уже такой не было, как в древнем царстве, такой упорядоченности не было такого четкого деления, вот. А зато, зато появляется еще ряд интересных таких вот текстов. Например, на Мархе свои гробницы все стараются написать, что сколько какие он добрые дела делал. И значит добрые дела, я никогда не обижал бедных, никогда не обижал, вот. Или я никогда вдов не убежал там и вот так вот, вот все это значит вот то есть э, э, в древнем царстве как-то этого не было видимо потому что не было даже ну в общем-то общество очень стабильное и не было сильно обездоленных людей а вот среднее царство в наследие среднему царству от переходного периода досталась достаточно большая группа людей бедных сильно бедных и просто обездоленных и поэтому и появляется вот это представление, что их нельзя обижать, ну как это же грех просто, вот. и поэтому на Мархе, хотя безусловно, конечно, не очень-то относились хорошо к бедным людям, но это естественно в общем-то, их же очень много, как можно к ним хорошо относиться, вот. это в течение всей истории будет встречаться, но тем не менее, тем не менее, они вот считали, что это все-таки большая такое вот добродетель все-таки хорошо относиться к бедным и вообще к там обездоленным. Одновременно вот именно в В Среднем Царстве появляется ряд текстов о том, как хорошо быть писцом. Профессия писца всегда, конечно, была, как в любом деле таком обществе, с развитым аппаратом. Ну, так грамотный человек полезен. Но здесь в особенности целый ряд поучений существует таких. Скажем, отец пишет своему сыну, обязательно учись. Потому что вот ты посмотри... Как работают все прочие ремесленники. И называется куча разных профессий. Везде показывается, как они плохо живут эти все. Даже такие уважаемые люди, как скульпторы вот, в Древнее Царство. Ну, это ужас просто. В Среднее Царство, ну, бедный человек там всю жизнь долбит свой камень. А вот писец, да, вот песец, и грамотный человек всегда в почете. Так, это что касается... Среднего Царства, вот я говорю, запомню, главное запомнить Синусер Третий и Аминимхет III, то есть в обратном порядке только. Это самые великие фараоны этого времени. Вот После Синусерта Третьего происходит некий такой, некое еще там несколько фараонов очень незначительных правит, и все. И все разваливается. Разваливается. Непонятно. Вот здесь мы вообще причины не видим. Не знаем. Судя по всему, Просто вот, вот эти две династии, 11 и 12, они были династии ну, какие-то харизматические. То есть вот личный авторитет был, видимо, фаронов настолько велик, что они как-то умудрились держать. А вот после Синусерта III, видимо, перевелись такие люди авторитетные. И опять Египет скатился вот в такое какое-то аморфное состояние, что вроде бы как, опять же, династии никуда не делись. Династии там следовали 13-я, 14-я династия. потом еще там были сейчас там дальше, значит, соответственно 15-я династия она немножко особенная и 16-я, и потом 17-я династия вот, то есть вот целый ряд династий, с, получается, с 13 по 17 это второй переходный период у нас второй переходный период Дмитрий Витальевич ну, в как бы его пособии это будет называться периоды полицентричности, кажется Вот, так что, но просто традиционно это называется переходный период, но как бы совершенно справедливо, что в нашем понятии переходный период есть вот некая такая отрицательная или как что-то как период какого-то изменения или становления, а изменения строго строго никого не происходит, просто вот разваливается все, потом опять собирается. Вот, поэтому, но все равно, уж так традиционно у нас сложилось говорить период переходный, поэтому я так и говорю. Значит, второй переходный период. Второй переходный период это у нас, ну грубо говоря, вот так вот, совсем грубо, XVIII век. Да, XVIII век. Вот. Ну, ну, в общем, в общем, так вот оно получается. А потом происходит следующее в начале следующего, то есть XVII века на Египет. В Египет приходят некие такие племена, которые называются диксосами. Знание этих людей это греческая традиция, поэтому, я не знаю, как нас с вами но Греки вот нам передали вот такое Диксосы. Вот. Вот эти вот диксосы. Очень трудно сказать, кто они такие. Но точно они пришли через Синайский полуостров. То есть они пришли из передней Азии. И судя по всему, ну, поскольку вроде бы, как судя по населению, которое там обитало в этой передней Азии, они должны были быть семиты. И в общем это подтверждается. Вроде какие-то слова сохранились, там язык их плохо, почти неизвестен, но, в общем, все, что мы все, что мы них знаем, все говорит о том, что они какие-то семиты тоже. Вот. Они приходят, и как бы. В общем, как бы они большой силой-то не обладали, их было не так уж много. Но в силу вот такой ситуации в Египте -то полный разброд и шатания. И они очень благополучно там оседают в Египте. И все, весь Нижний Египет подчиняется гексосам. Они основывают свой город, свою столицу, который назывался Аварис, в Дельте Нила, и Аварис. И, соответственно, весь XVIII век 17, простите, век, они осуществляют управление вот Нижним Египтом. А в Верхнем Египте вроде бы как вот продолжается такое вот состояние переходного периода. Некоторые номы платят дань к сосам, чтобы к ним, чтобы они не вмешивались. Совсем южные окраины Египта никому дань не платят, но далеко идти уж очень до них. Вот. И вот так как-то оно все продолжается. И ситуация меняется уже только в следующем 16 веке. Соответственно, ФИВА начинает борьбу с гиксосами, но это уже следующая история, как бы, и следующий период, я думаю, мы это в следующий раз будем смотреть. Вот, теперь я хотел. Так, сколько у нас там? Э, ну, в общем, в 18.30 официально у нас начинается, да, значит, у нас как бы сейчас официально заканчивается первая лекция, но я вам расскажу, наверное, какой-то, сколько-то сейчас не очень долго, в этот момент. В Миспотамии, как вы знаете, в Миспотамии на рубеже тысячелетий очередной коллапс произошел, да? То есть рухнула эта третья династия Ура. вместе с ней закончился закатилась звезда шумеров, скажем так. То есть шумеры окончательно плюнули и смешались с акацами. Вот. Плюнули на свою там на собственную самостийность. Они, в общем-то, мы, э, строго говоря, мы даже э, вот, в исторически засвидетельственное время, мы не можем найти противопоставление, чтобы шумер противоставлял себя акацу или акадис шумеру. Все они называли себя черноголовыми, и, в общем, все было логично. Но вот э, все-таки вот э, имена шумерские, Пантеон шумерский Язык основной И вот именно язык не просто там религи Религиозных текстов там или чего-то Нет, административный язык Тоже шумерский Это говорит о том, что видимо все-таки шумеры Вот Саргон один выбился там, Акадис Ну и то как бы он В такой шумерской традиции уже в такой синтезированный А после третьей династии ура все Шумеров уже нет Остались тексты религиозные на шумерском языке Которые будут аж до персов бытовать Ну вот и шумерский язык будут помнить, но шумерского языка разговорного нет, это 100% уже нет никаких шумеров, все они смешались с акадцами. Но тут же еще, как на грех, эти самые амореи пришли, пришли с примитивной целью пограбить, но им так понравилось в Месопотамии. Ну что, есть люди, работают. Они только приходят в момент урожая и отнимают у них сколько-то там, сколько им надо. А в остальное время кочуют там по неиспользуемым землям. Очень-очень удобное такое времяпрепровождение. Вот, и там эти амареи и осели. И плюс еще и ламиты, которые помогли амареям свалить эту третью династию Ура, они тоже. некую такую часть себе заполучили. Вот иламский э, правитель Римсин, которого звали, обосновался в городе Ларси. Зачем это просто потом мы с ним еще будем сталкиваться? Соответственно, в какой-то этап, на каком-то этапе, ближе уже э, уже это, значит, 20 век и середина XIX века, то есть Амарии пришли. рассредоточились по Месопотамии и постепенно начали сливаться с населением. То есть, все-таки, как-то их, видимо, привлекало, что здесь культурные люди живут, уже не одно тысячелетие живут, и письменность в них. Ну, в общем, все так необычно, красиво. Вот. И они начали так ассимилироваться постепенно и вливаться в население именно вот Месопотамии, в структуру этого населения вливаться. И постепенно стали основываться амарейские династии в городах. Амарейские династии. Причем во всех частях Месопотамии. В Южной даже меньше, в Южной она стала как-то постепенно изолироваться, вот эти крайние южные территории у Персидского залива. А вот Средняя и Верхняя Месопотамии, вот тут как раз Амарии развернулись. И основывается несколько Амарийских династий, и, соответственно, образовываются такие амарейские царства. Царства, в полном смысле слова. Вполне такие на царство, то есть это не деспотия и ничего, ничего общего с этим не имеет, никакого чиновнического аппарата, а обычный такой настоящий царь. Царь с, с войском, с дружиной, то есть если он что-то завоевывает, то только в смысле, чтобы дань получить. Вот. Во войны ведутся только с целью наживы. Вот. Никакого аппарата особенного нету. Жрецы сами по себе. Ну, такая типичная. Вот мы с этим будем сталкиваться аж до самых персов, по большому счету. То есть, весь этот и начало следующего семестра, пока будет идти Древний Восток, будут вот такие типы семитских царств. Семиты, такой для семитов типичная форма организации, в общем-то. Вот. И в конце концов к. Где-то в XIX веке формируются три основных центра, три основных центра в Месопотамии. Первый центр – это город Ларса, в который правит, в который, э, как наиболее значительным правителем был э, правитель, которого звали Римсин. Вот, собственно, я говорил. Илам, из Элама пришедший. Рим-син через черточку. Обе обе части с большой буквы. Значит, Рим-СИН. Рим, ну просто, ну два слога. Рим-син. Через черточку. Обе с большой буквы. 1834. Какой? Дата его правления. 1834. 1823. Недолго правил. Второй правитель. Это Амарейский вождь просто вождь, который обосновался в северном городе Ашуре, один из самых северных городов Месопотамии Акадских, который назывался Ашур, и вот в нем обосновался правитель по имени Шамши Адад. Шамши-чере Адад, Ададды. Писатель не надо. Да, ну его Шамши Адад, вы увидите потом, узнаете. Значит, даты правления вот, 1824-1780. 1824-1780. Ну, в Ашуре, правда, городе он правил с 1810 года. Ну, до этого он был просто вождем и кочевал вокруг Ашура и долго на него смотрел. Вот, целых 14 лет Ашура. А, город надо запомнить город вообще потом в истории будет долго еще потому что потом он станет столицей государства сирия вот правление шамши адада иногда называют старо сирийским периодом в истории сирии но это неправильно Потому что имейте в виду, что как бы просто так вот, чтобы вас это и ассоциировалось, что если где-то будет написано старый сирийский период, это вот как раз шамшиадат. Но шамши не было сирийцем, вот в чем проблема. А сирийцы как народ чуть-чуть позже складываются на базе скорее акадцев, ну и с влиянием амареев, то есть такой И уже со сирийского периода они именно как ассирийцы выступают. А это пока такое амарейское царство, вполне типичное, но с местным элементом, таким позднеакадским Вот, и третий, наконец, третий большой центр, это город Вавилон, который в этот момент вот где-то с Самареми начинает вдруг выходить на первые роли в Месопотамии. Вавилон. И, соответственно, происходит, начинается противостояние вот этих трех основных городов, плюс еще город Эшнунна. С, это я отдельно сейчас скажу. С Вавилоном история долгая. еще один город Ишнуна ну, знаете просто, что есть такой город и как бы вот этот, в этот же момент, там тоже Амарийская династия как правило, это к востоку от Тигра, то есть как бы с, на притоке Тигра восточном, северо-восточном она стоит река Деяло называется но это, в общем, не самое важное вот эти несколько, вот три, или вот если Ишнуна, не всегда там не такую важную роль, можно сказать, четыре центра, которые определяет э, определяет политическую ситуацию в Месопотамии и борется за господство. Значит, сначала вот Шамсиадат и Римсин они как-то вот так вот вроде бы э, вроде бы как-то э, между собой распределили сферы влияния, вот и э, в общем вся Месопотамия была под ними. Но Вавилон как бы он тоже имел значение, но еще не такое большое. Но наибольшее влияние Вавилон получает при царе, которого надо знать, просто вот буквально во сне помнить. Его звали Хамурапи. Да. Даты правления 1792-1750. 1792-1750. Вот. Но, ну, Соответственно, когда ну, Хамурапи, он как бы не первый, перед ним еще... Пять или шесть правителей в Вавилоне правили уже этой династии, династией. Вот, но они как-то все не, очень как-то недолго правили. Видимо, не очень стабильная была ситуация в Вавилоне. Ну, когда с двух сторон, с юга Ларса, с севера Ашу подпирают. Тут, конечно, жизнь была нервная, тревожная. Очень долго и не проживешь, конечно. А вот Хамурапия, когда пришел, то вот эти харизматические лидеры, такие активные деятели и там, и там сошли. Но зато выдвинулся еще один город, который назывался Мари. На се... В общем, бли... на севере уже, на в северном в верхнем течении Ефрата, скажем так, Мари. И, соответственно, начинает Ашур как раз сходит, а наоборот его заменяет Мари. И вот Хамурапи входит в такой мир многополярный, где вот все балансирует, значит, Ларса, Мари, Шнуна и Вавилон. Вавилон, единственное, что ему удобно, что он посередине между ними находится как-то так. Ну, не совсем, но вот первые, первые годы Хамурапи занимается тем, что воюет с окрестными деревнями, грубо говоря. Вот. Ну, вот особенно город Киш, он периодически завоевывает, потом его отвоевывают у него. Вот. То есть, такой... потом некоторое время он... Вообще затих, до каких-то пределов расширил свою территорию и решил заняться внутренним устройством. А потом, где-то уже во второй половине царствования, он начинает активную внешнюю политику. Очень активную. Он начинает играть на противоречиях. Сначала он заключает значит, э -э -э -э -э союз с Ишнунной. и с Ларсы против Мари, Мари он сваливает. Точнее, сначала был союз Вавилона с Мари против Ишнун. Потом В союз с Ларсы против Мари. И в конце концов он уже и Ларсу тоже себе подчиняет. Вот таким очень хитрым способом он, оказывается, он объединяет фактически всю Месопотамию, кроме вот северных частей, скажем так, город Ашурум никогда не относился к вот, не входил в сферу вавилонского влияния. Вот. А всю в основном территорию основной месопотамии он подчиняет, кроме значит, соответственно севера и самого крайнего юга. Самый крайний юг, он полностью в болотах, куда дойти тяжело, и там постоянно э, будут... На протяжении всей истории вообще месопотамской цивилизации всякие сепаратисты действовать. Какие-то племена, какие-то кочевники, какие-то сепаратисты все будут мешать Вавил... Вавилонскому царству, старому Вавилонскому, ну, среднему Вавилонскому, среднеассирийцам будут мешать, потом новоассирийцам будут все время портить ему жизнь. И вот так, и даже в Нововавилонском царстве, и то Великий царь не II так не смог этих сепаратистов, совершенно непонятно, что за люди. Вот. Но сепар... вот и так они и остались, пока их персы уже, то есть персы их не стали завоевывать, просто они им они были неинтересны, и как бы они уже и сошли от этого. Их значимость этим не закончилась, вот, соответственно, к Мурапе к где-то к тридцатым годам своего правления полностью себе подчиняя все миспатами, вот Вавилон соответственно становится таким гегемоном. В Месопотамии. С этим связано некоторое развитие и религии месопотамской. В Вавилоне был богом Вавилона был бог Мардук. Такой бог Мардук. Как бы он был совершенно незначительным богом с невыясненными функциями, вот типичным городским богом, до, тех, до, того, до той поры, пока Вавилон не стал таким большим и важным. И вот тогда происходит такой сдвиг. И Мардук становится главой пантеона Месопотамского. Причем, опять же, совершенно вот объясняется это тем, что все предыдущие боги они оказались старыми и вообще ленивыми и ни на что не способными. И вот, соответственно, в какой-то момент против этих богов восстает некое такое, некое такое существо, что-то среднее между вот Вот такой первобогини или вот матерью сырой землей. И в то же время богиня хаоса или воплощение хаоса, это в общем такое чудовище какое-то, восстаёт против богов. И боги оказываются вот, ну нет политической воли для решения этой проблемы у них. Вот. эта богиня или вот это дикое совершенно существо начинает производить каких-то уродцев, как... и, то есть не уродцев, а таких больших настоящих каких-то монстров, которые начинают значит, портить жизнь богам и вообще всё идёт к тому, что и в общем-то богов-то богов и свергнут. И тут вот появляется Мордук. он там имеет свою божественную генеалогию, то есть его там Ингиль, по-моему, я сейчас даже не помню, кто его родил конкретно, вот. Но Мардук оказывается единственным средством спасения таким нужным человеком и нужным Богом, и он, значит, конечно, побеждает эту Тиамат, это вот это чудовище и все их созданных ею монстров, и оказывается, и все боги говорят: да, ты однозначно лидер. никаких ну никаких сомнений быть не может и он становится главой пантеона таким явочным порядком вот описание этого мордока оно конечно очень такое характерное у него четыре глаза Четверо ушей, а когда он дышит, то у него из его рта, в общем-то, пасти огонь, значит, исходит. Ну, такое, в общем, добрый, видимо, очень. А это никто не знает видеть кого. Ну, вот такой. Нет. Вот вы знаете, а это уже, видимо, продукт продукт развития богословия Месопотанского, если это можно так назвать, <свят> то есть, как бы, они пришли к идее, что Бог не может быть абсолютно антропоморфным, то есть, Он не может быть просто в виде человека, ну, вот у них вот это, ну, да? Как это самое Шива, многолип, клыкаст, вот типичный такой вот, как в Индии вот эти вот, так и здесь. Ну, его изображают, но его изображение это монстр настоящий, действительно. Много рук, много ног, много глаз, много ушей. Там. Ну и представьте, раз он победил, эту тиамат, значит, у него и зубы должны быть крепкие. Ну, что-то такое. Хотя у него там и оружие, конечно, есть. Но, в общем, нелицеприятное божество. Ну, такое, вот жизнь такая была в Носопотании сложная, что ну, она породила вот такого. Бога и даже соответственно была создана поэма вавилонскими жрецами, где они вот рассказав этот сюжет таким образом э, э, доказывали право Мардука на верховную власть в месопотамском Пантеоне. Вот а Хамурапи, конечно, наибольший больше всего прославился тем, что он издал законы. Законы Хамурапи, они, правда, дошли до нас в одной копии той из Илама, непонятно, как их туда занесло, на такой стеле были вот эти законы написаны. Видимо, они рассылались, такие стелы, по разным городам, но сохранились только вот чудом в Иламе. В Иламе, то есть на территории Ирана современного, там их нашли, ну, приграничек, в близких территориях от там. Таких, там, где, видимо, было то ли влияние Месопотамии, то ли там взяли для примера, что ли, их, их туда привезли, непонятно Вот, нельзя сказать, что это самые первые законы в истории Месопотамии, и до этого Но это вроде бы как самые подробные, и они э, регламентируют разные аспекты жизни человека в Месопотамии э -э Вот. и э, как бы общая их направленность это типично вот, то что вы будете в следующем году на средних веках проходите это такая то что будет потом в средние века называется варварская правда то есть никогда принципы какие то выделяются а когда что вот в таком то случае скажем за то что человек отрубил э, слуге другого человека руку он должен внести столько то значит, такой то вес серебра Вот. Или если человек отрубил руку другому человеку, полноправному, то ему тоже должны отрубить эту же руку, такую же руку, то есть, вот, соответственно, или он должен уж очень много заплатить. Соответственно, и вот так вот такой, с одной стороны, принцип, вот, да, то на то, принцип правильный такой, э, талиона называется это по-научному, принцип талиона, то есть принцип равноценности, да, замены. Вот если я руку отрубил, руку отрубить палец, отрубил палец, отрубить ногу, сломал ногу, сломать. Ухо откусил ухо откусить. То есть это довольно примитивная такая, конечно, система, но вот она действует и видимо, видимо устраивала и в общем действительно устраивала. Трудно сказать, насколько эти законы были вот как у нас сейчас. законы, это то, что надо выполнять. Вот. скорее всего, это была такая, ну, рекомен... как бы общая уст... рекомендация, как бы, что принципы, сколько за что платить надо, потому что не всегда понятно, вот раба убил человека, а за сколько надо, что то ли надо раба убивать у, другого, у того, кто убил раба, или, или можно как-то его, вот, в общем, при... вроде бы не надо раба за раба убивать, вот. можно заплатить просто, вот. стоимость рыночную, вот. такие как бы они в общем-то как бы очень известны и очень в очень изучаются эти законы но изучаются они особенно вот, вот в силу нашей вот этого вот определить долгого увлечения истории социально-экономическими проблемами именно поэтому вот узнать сколько чего стоит там рука сколько здорового человека оценивается нога вот и трудно насколько сколько стоит раб например ну вот это все в общем можно выяснить но ну, так по большому счету единственное, что вот как бы законы, они говорят о том, что это некий путь к упорядочению жизни. Это да. То есть, некое здесь мы не можем говорить о том, что создано действительно классическое деспотическое общество, государства. Но вот факт появления законов, тем более таких вот всеохватных, говорит о том, что государство стремилось к внутреннему упорядочению. Вот. После смерти Хамурапи после смерти Хамурапи Как бы медленно, но верно старого царство царства катится к своему такому закату. Закат наступает в 1595 году. Вот 1595 год, когда царь хетского государства Мурсилис Ну, это мы еще будем говорить про хеттов отдельно, так что народ называется Хетты с двумя Т, год 1595, царь Мурсили, или Мурсилис. Ну, хорошее наше, наше родное имя, ну, почти грек, ну, что, Мурсилис. Лис, Мурсилис. Нет, С, ну как, в Гречках, я же говорю, почти греческие, окончания такие же, С на конце. Все. Ну это индоевропейцы, уже наши люди просто на Древнем Востоке. Вот. Вот так этот царь Мурсилис э, приходит в Вавилон с такими прагматическими целями, видимо, ну просто пограбить. Хорошенько его пограбил. Э, Ну, взял, естественно. Но, уходя, заодно забрал с собой статую Мордука из главного храма Вавилона, а это уже, это уже симптом. То есть вавилоняне в какую-то странную ситуацию попали. Бог ушел. То есть вот и вот здесь вот я в начале лекции говорил, да, вот логических нестыковках. То есть совершенно однозначно, что вот та статуя Мордука, которая стояла в храме, это статуя Мордука. То есть есть мордухник некий, который на небе живет, и там, в понтоне в этом, и в то же время это и мордук одновременно. То есть как бы его кормят там по утрам, и по вечерам, ну, или там время кормления определено, вот, эту статую. То есть как бы. ну жертву да ну кор ну, кормят его ставят перед ним едой он конечно не... а потом жрецы съедают под видом мордуком. Но... <свят> вот но тем не менее если не покормить он будет голодный и злой как и как и дух предка вот но он ушел бог ну что делать ушел А нельзя, нельзя, это неправильно, так не бывает Можно старую статую обветшал, можно на новую заменить А вот ушел Бог, это уже, знаете, трагедия И вавилоняне вот в такой вот оказались Ну, прострации, извиняюсь за выражение, конечно вот. И тут очень воспользовались этим народ, который жил в, в горах Загроса То есть это вот с с с ну, с вдоль тигр с внешней стороны Месопотамии, город, да, который отделяет от Ирана Оттуда пришли народ, как, ну, пришел народ совершенно какой-то непонятный, дикий какой-то, их называли, и называются они Касситами. Две С. Касситы. Вот. И основали свою династию. И управили. Ну а Вавилоняне, ну что они могут сделать и, и вообще патент Ну ушел Бо мордук. Что делать? Mm -hmm. Вот. но касситы потом они как бы все таки сначала они просто как завоеватели были а потом они как то себя уже идентифицировали и их тоже стало болеть нутро что как же так вот какие то хеты а из за, -за хет в мордук ушел и они отобрали у хетов обратно но это будет потом уже это будет это уже тема следующей лекции как бы мы вот закончили вот, То есть, как бы, само, само, само старое вавилонское царство – это большой период, но в то же время он известен фигурой Хамурапии. После Хамурапии там ничего интересного не происходило, такое медленное угасание жизни. Вот. А... Соответственно, в Египте мы подошли К моменту такого всплеска И вот мы видим, что уже Хетты там пробудили Свою активность, соответственно, на следующей лекции Мы будем более подробно обо всем этом говорить Вот, так что Давайте мы с вами встретимся на следующей неделе